Глава 35. Стоя на широком бело-мраморном крыльце старинного особняка, поданного в школе, я поглядывала на правый фланг, где хорошо видна была чёрная мантия с серебряным кантом, отныне и на совсем мантия декана факультета магии вуду. Судя по тому, как покалывало мне порой правый висок, Мари меня тоже видела. Вудшатьма вот Надо взять себя в руки и перестать втыкать друг в друга ядовитые иголки при каждой встрече. И дело совсем не в той магии, которой она владеет, не в этом самом прислову там в уду. В конце концов, весовые категории примерно одинаковы. А детали. Вот в деталях-то и прячется тёмный. Надо, надо мне с мадам Лавомириться. У меня впереди сложное расследование и неприятный противник. И то, что наша дуэль отложена, ни в коей мере не означает, что можно расслабиться и курить трубку у камина. Как говорил один литературный герой, я категорически не одобряю убийства. Объекты моего расследования, тёмные маги, именно из убийств извлекают свою силу, и значит, их следует остановить тем или иным способом. Я почти ничего не знаю про ритуалы, воду, про их магию, возможности и опасности. Никто не сможет осветить для меня этот тёмный угол лучше, чем мадам Мари Лаво. И вполне возможно, что именно Мари подскажет мне какой-то ход, тот самый иной способ, который поможет прекратить магическую деятельность семейства Еначиков. По часах правый весок, который снова кольнуло, я стала обдумывать, на какой кривой козе подъехать к мадам Лаво. Речи тем временем закончились. Нас пригласили выпить по бокалу игристого вина и отпустили до вечернего банкета. В сущности, от торжественного открытия учебного года в нашей академии данное мероприятие отличалось лишь соотношением количества студентов и суммы затраченной на банкет. Студентов в Новель Орлянской школе пока было лишь 120. Те, кто показал достаточное количество магической силы, чтобы быть принятым на первый курс. А вот банкет обещало быть выдающимся. Новоиспечённый ректор и мой старинный приятель метр Дюмон Маршан шепнул мне по секрету, что банкетный стол готовили сразу три шефа, специализирующихся на креольской и каджунской кухне, а это вам не рыба с картошкой. В своём номере я скинула мантию, аккуратно развесила её на плечиках и налила себе в стакан глоток местного бурбона из тяжёлого хрустального графина. Еще вчера, заселившись в номер, я с особым удовольствием отметила, что серебряный поднос на столике обременен аж четырьмя графинами разной формы и с различной резьбой, но, несомненно, выполненными в одном стиле. В первом сосуде обнаружился, как я уже сказала, бурбон, то есть кукурузная аквавитае, выдержанная в обожженных дубовых бочках. Второй графин содержал ячменный нектар с острова Айла. Сергей те радовал ароматом лучшей гальского килимаса, и наконец последним золотился шери. Бурбон был грубоват, но весьма неплох. "Ну что, как всегда, обычная болтовня?" раздался от кровати скрипучий голос. Там, на тумбочке у изголовья, насыщался новыми знаниями подключенный к сети жиль. Ничего другого и не ожидалось, рассеянно проговорила я, подходя к окну. И слегка отводя за навеску. За окном лениво колыхали ветвями пальмы, серебристых платанов иногда слетали листья. Здесь, рядом с отелем, не росли знаменитые здешние дубы, но я намеревалась прогуляться в Old Oak Park и полюбоваться этими старыми гигантами. Прямо под окном шумела набережная реки, которая на языке здешних коренных жителей называлась Mississippi. о нагном, что употреблялось не менее часто, нарад нала, тёмный поток. Да, магам воды здесь тоже было сущее раздолье. Город этот окружён и пронизан водой. Огромная река, множество озёр в округе, от огромного солёного гварренного аквата до сотен крохотных озерков, речушек и болот, постепенно выводящих к заливу Юкатан. Ренгабил на гномьем. А слушай, жиль, у меня образовалась проблема. В самом деле, почему бы не посоветоваться с мудрым и древним существом, даже если оно состоит из пергамента и чернил? Я изложила карманному мудрецу историю моих отношений с Мари Лаво, смиренно выслушала воркатьню по поводу глупых баб во все вмешивающихся личные отношения и получила обещание подумать до начала вечернего приема. Ну и отлично. А теперь я сделаю то, чего не делала уже давным-давно. Не буду даже уточнять, насколько давно. Я пойду по магазинам. Туфли стоящие в витрине, я заметила ещё с противоположной стороны улицы. Чёрная лакированная кожа, а ле подошва и шпильки такой высоты, что от одного взгляда на них у меня заныли щиколотки. Не отрывая взгляда от этого страшного оружия, я пересекла дорогу и вошла в магазин. кивнув любезному молодому продавцу в сторону заинтересовавшей меня пары, я присела на диванчик и взяла в руки правую туфлю. А ты не упадёшь с таких каблуков? неожиданно прозвучал голос за моим плечом. Вот я об этом и думаю, ответила я автоматически, после чего подпрыгнула и обернулась. Держав в руках точно такую же пару алого цвета, за моей спиной стояла Мари Лаво. "Сфу ты", сказала я от души. Подкрадываешься, как кошка. Лучше скажи, у них нет этой модели в менее стандартной окраске? Всю жизнь мечтала о фиолетовой мантии и надеть туфли цвета морской волны. Мы синхронно повернулись к продавцу, который, кажется, уже понял, как ему сегодня не повезло и прикидывал, куда бы спрятаться. Во всяком случае, глаза его периодически скашивались под прилавок. Не молчи, те драгоценный мой, ласково произнесла Мария. Идите на склад или что там у вас есть, и поищите вот эту модель девятого размера всех расцветов, какие есть. Кстати, колодка удивительно удобная, добавила она, поворачиваясь ко мне. Продавец пискнул и испарился. Через мгновение из внутренней двери выскочил эльф, вытиравший руки салфеткой. Видимо, метвали к лебеднягу владельца магазина от обеда. Да, я убедилась в том, что мадам Мари Лаво властвует над Нуэль Орлеаном. По одному движению её брови были отправлены посыльные в другие обувные магазины за изысканными туфлями. Из соседнего бара принесли две чашечки кофе со взбитыми сливками, коктейль Сезэран и квадратные пончики по-нуэль-орлеански, бейгнет, щедро посыпанные сахарной пудрой. Мари, мне нужна твоя помощь. Сказала я не громко, когда нас провели в небольшой отдельный залчик, усадили в большие круглые кресла и, поклонившись, оставили наслаждаться кофе и прочим. У меня есть проблема, и пока я не знаю, как ее решать. Довольно коротко я обрисовала для колдуньи историю поиска и поимки енотчика, рассказала об брашере и поделилась своей уверенностью в том, что оставшиеся на свободу члены этой семьи. В скором времени станут серьёзной занозой в феельной части. Причём не только моей, а вообще всего магического сообщества. Да, любишь ты приключения, покачала головой мадам Лаво. Брось это, они меня любят. Ну, не без этого, конечно. Вот не могу я понять, ну почему этим недоучкам так хочется мирового господства? Она фыркнула, как кошка. Что им от власти над миром радости прибавится? Знаешь, вот когда я нашла способ, как снять с обратившейся ко мне женщины давние тяжелейшие проклятия, вот это было счастье. Я победила, понимаешь? Понимаю. Пожала я плечами. Примерно то же ощущение у меня было, когда мы выдернули Брашера из зеркала. Кстати, и как он? Ты о чем? Дорогая, ты знаешь, о чем я. Марет пила кофе, и сливки нарисовали белые усы на ее смуглой верхней губе. Думаю, за столетие, что твой брашер был заперт вдали от мира, у него накопилось слишком мало, хмм, энергии, чтобы поделиться ею с интересной женщиной. Лучше вот же кошка. Даже не хочу я это обсуждать, сурово ответила я, покосилась на неё и рассмеялась. Всё отлично, более чем, но говорить об этом я действительно не буду. Лучше давай зайдём ко мне в номер, и я тебя кое с кем познакомлю. Хм. Ну хорошо. Пускай будет так. Только отправим покупки и зайдем пообедать. Раз уж мы с тобой в кои-то веки разговариваем без эксцессов, я тебя накормлю лучшей в мире каджунской кухней. Хозяина ресторанчика у папашы Джими звали, вот неожиданность, Джими Хатчинсом, и был он невероятен брюхом, огромен в высь и в ширь, и татуирован местами до полной синевы. Судя по тому, что видимые татуировки относились преимущественно к морской тематике, в прошлом Папаша Джимми бороздил моря и океаны, а постарев бросил якорь в небольшом переулочке, в двух шагах от большого рынка. Мадам, взревел Джимми, увидев мою спутницу и выскочил из-за кассы. Счастлив видеть вас, мадам. Желаете отдельный кабинет? Нет, пожалуй, лучше столик на верхней веранде. Сегодня не так уж жарко, пояснила мне Мари. А с верхней веранды будет отлично видно центральную часть рынка. Через полчаса там должен пройти парад. Ну и час, конечно, будет. Парад военный? Немало удивилась я. Нет, конечно, всё увидишь сама. Потерпи. Никакого меню нам не приносили. Мадам Лаво подпёрла ладонями подбородок, посмотрела на папашу Джимми, который стоял у нашего с ней столика, и сказала: "Джимми, это лавиния. Моя подруга из Лютеции. Очень приятно, мадам, прогудел хозяин. Джимми, ты же понимаешь, Лютеция столица мировой кулинарии. Разве мы можем допустить, чтобы дама, приехавшая оттуда, осталась недовольна кухней Новель Орлеана? Поэтому прошу тебя, подумай хорошенько, чтоб Пьеру и Полю сегодня особенно удалось и принеси нам всего этого по чуть-чуть. Как прикажете, мадам. спокойно ответил Джимми, и я высоко оценила его уверенность в собственных словах. Верхняя веранда была затенена полосатым тентом и плетями цветущих бугенвилий. От недалеко реки тянуло ветерком, и сидеть здесь было приятно. Я подумала над твоим вопросом, Лавиния. Повернулась ко мне Мари. Полагаю, я смогу подобрать несколько техник, которые тебе пригодятся, и, разумеется, научу тебя им. сама поехать с тобой не смогу уж извини ты понимаешь в создание этой школы я вложила Тьма знает сколько сил денег и души Понимаю и я кивнула я и не рассчитывала на твоё непосредственное участие хотя жаль было бы интересно Мне тоже жаль Как глупо мы с тобой потратили две сотни лет на вражду Мы обе помолчали потом мадам Лаво продолжила Ну ты же понимаешь всё не просто так про бесплатные сурты в курсе? Могу поделиться орочьими ментальными практиками. Без промедления ответила я. Две недели назад я еще была в степи. Гадится. Но не только со мной. Ты приедешь сюда на один семестр, чтобы прочесть в школе курс по менталу. Первокурсникам не смеши наши новые туфли. Третьему курсу боевиков и в воду. Гадится? Разговор все больше походил на дуэль на шпагах. Укол? Еще около третий курс, прикинь оя, то есть через два года пойдет, ну если жива буду. Куда ты денешься? О, а вот и еда. Что ж, экспертом в области кулинарии я не являюсь, просто люблю поесть. Но должна признать, креольская кухня меня впечатлила, наверное, навсегда. За запечёнными устрицами с салатом из и зарбузой с копченым сыром последовали мясные шарики баудин. из говядины и утки с маринованными огурчиками и ароматной и острой кайенской горчицей, которые в свою очередь сменились гамбо. За гамба нам принесли спажу с хрустящими свиными ушками и жареными креветками. От джамбалая я вынуждена была отказаться, а на карамельный пирог с орехами пекан только посмотрела с грустью. Тем временем, где-то между боудином и гамбо, пёстрая многолюдье заполнявшее рынок начало двигаться осмысленно и цели направленно. Откуда-то среди этой толпы появились строй чрезвычайно пестро одетых персонажей на ходулях, увитых развевающимися лентами, и ловко раздвинули лицую массу, освобождая широкий проход. Вдалеке уже гремела музыка, взрывались литавры и пел хрипло саксофон. Толпа еще раздалась и в проход выехала первая платформа. запряженные светло-гнедыми могучими лошадьми. На платформе среди цветов и корзин с фруктами стояли и приплясывали фигуры в масках, перьях, лентах, фантастически расшитых костюмах трех цветов: фиолетового, зеленого и золотого, и бросали вокруг длинные нити бус, блестящие монетки и еще какие-то мелкие предметы. За первой платформой пошла вторая, потом еще и еще. Длинные фиолетовые плащи сменялись зелёными шортами, музыка гремела, пахло цветами, вином и жареным мясом. Платформа с оркестром остановилась прямо под нашим балконом. Саксофоны нестерпимо сверкали в солнечных лучах, выводя звенящие и ликующие ноты, сменяемые почти человеческим бормотанием. Пианист, да-да, на платформе был взгромождён настоящий рояль, белый, конечно. Так вот, Пианист сыграл арпеджио по всей клавиатуре снизу вверх, а потом сверху вниз. Бухнул большой барабан. Тут дирижёр, громадный, словно орк, чернокожий в расшитом блёстками зелёном фраке, просигналил палочкой. Оркестр разом смолк и дружно встал. Дирижёр повернулся к нам, широко раскинув руки и низко поклонился мадам Лаво. Она вытащила белую розу из букета, стоявшего на столе. и бросила ему. И тут я поняла, что уже довольно давно задерживаю дыхание. Что это было? спросила я, когда оркестр с всей душой на Яревой Авеню Буда Смайл двинулся дальше, уводя за собой следующие платформы и веселящуюся толпу. Эти люди хотели показать, что они меня уважают. Нежно улыбнулась Мари. Не люди, впрочем, тоже. Первая скрипка у них дроу, представь себе. Здорово. Искренне восхитилась я. Конечно, я знал, что Мари Лаво считается некоронованной королевой Вуду в Лузиане, но одно дело знать, а другое увидеть своими глазами. Мы отказались от кофе и пончиков и неторопливо пошли по бульвару к моему отелю. Интересно будет посмотреть на знакомство жилья и Мари.